Глава 3 В кабинете шерифа Томаса Лонга было холодно и сыро. Очевидно, влажные порывы ноябрьского ветра просачивались сквозь неплотно прикрытое окно. Рассохшаяся деревянная рама едва ли могла вынести прямое столкновение со стихией. «Томас, у нас не хватает снаряжения!» Проговорил пожилой мужчина в коричневом жилете, вошедший в кабинет без стука. Мы кое-как сумели разжиться дюжиной фонарей. «Я знаю, Джон», — со вздохом ответил шериф, потирая уставшие глаза. «Но придется обходиться тем, что у нас есть». Седой мужчина молча покачал головой. Как и многие неравнодушные жители города, Джон Мастерс, владелец местного придорожного мотеля, уже в который раз вызывался помочь шерифу в поисках исчезнувшей парочки — Однако время шло, а вместе с ним растворялась и призрачная надежда отыскать Эдварда Росса и Анну Хейс живыми. С каждой новой вылазкой в лес смятение, охватившее Браун Брик, сгущалось все сильнее, и, несмотря на то, что местные упорно продолжали сбиваться в волонтерские отряды, раз за разом прочесывая резервацию Пайнс это не приносило никаких плодов. С тех пор, как Анна и Эдвард пропали в индийской чащебе прошло уже больше месяца, и на руках у шерифа по-прежнему не было ничего, кроме брошенного на обочине темно-синего автомобиля. Молодая пара словно бесследно растворилась среди вековых деревьев. «Люди заметно нервничают, Томас!» — произнес Джон, понизив голос, хотя в кабинете не было никого, кроме них двоих. Не всем понравилась твоя идея с ночёвкой в лесу. Лично я полагаю, что этот план действительно может сработать. Если Анна и Эдвард всё ещё живы, мы вполне можем что-нибудь заметить или услышать. Но некоторые... Томас, ты ведь не хуже меня знаешь о том, какие легенды слагают об этих лесах. Несколько волонтёров отказались помогать нам этой ночью просто потому, что они напуганы. «Джон, мы уже перепробовали всё, что только было возможно». Шериф снял с головы тёмно-бежевую шляпу и утер ладонью взмокший лоб. «Я сейчас нахожусь в таком же отчаянном положении, как и все остальные в этом городе, кому не безразлична судьба Эдварда и Анны. Поэтому я собираюсь испробовать любые методы, которые только у нас остались, даже самые безумные». «Я не считаю этот план безумством». — возразил владелец мотели. — Как и многие из нас. Однако людям страшно соваться в лес без необходимого снаряжения. У нас даже фонарей на всех не хватает. — Ты уже упоминал об этом. Томас Лонг бросил мрачный взгляд на свои наручные часы. За окном давным-давно стемнело, и теперь дождливый мрак, окутавший маленький сонный городок, Рассеивал лишь тусклый блеск уличных светильников. «Вот как мы поступим», — после недолгих раздумий заявил шериф. «Сократим количество вызвавшихся помочь и оставим только тех, кто решительно настроен на ночевку в лесу. Я уверен, что многие с радостью вернутся домой, воспользовавшись такой возможностью». «Оставшихся снарядим всем необходимым и разобьем на группы по три человека. Этого будет достаточно, чтобы рассредоточиться по зарослям». «Всего по трое в поисковом отряде? Том, мы никогда раньше...» «Что ты предлагаешь, Джон?» — резко перебил старого знакомого шериф. «У тебя есть идеи получше?» Он вдруг с яростью сжал побелевшие кулаки, а затем с силой ткнул ими в тяжелый деревянный стол. Бессильно опустев голову и уставившись куда-то вниз, Томас на мгновение застыл в своем безмолвном исступлении. «У нас не хватает людей, не хватает ресурсов!» Едва слышно выдохнул он в пустоту перед собой. «Если бы местная церковь не пожертвовала деньги на покупку фонарей и поискового оборудования, мы бы сейчас рассекали индийский лес, подсвечивая себе путь горящими факелами». Шериф подцепил кончиками пальцев стопку распечатанных конвертов, лежавших на краю столешницы, будто ему было противно прикасаться к их содержимому, а затем с презрением смахнул бумаги прямо на исцарапанный пол. «Сегодня я получил очередной отказ». «О, нет!» — в тёмных глазах Джона Мастерса промелькнуло разочарование. «Неужели снова?» «Увы, но план Маргарет не сработал!» Шериф и мужчина в коричневом жилете мрачно переглянулись, оба прекрасно понимали, каким ударом окажется эта новость для всего города. Устав напрасно ждать помощи от властей, жена Джона Мастерса несколько недель усердно рассылала новостные сводки во все крупные газеты страны. Она надеялась, что если люди узнают о вопиющем бездействии полицейского управления, федеральная служба больше не сможет отмахиваться от оказываемого на нее давления, и тогда в Браун-Брик наконец нагрянет долгожданная помощь. Однако рассылка Маргарет заинтересовала всего одну небольшую чикагскую газетенку, да и то редактор дальновидно вырезал большую часть сводки, оставив лишь сухие и ничего не значащие факты. Вряд ли еженедельное издание, выпускаемое тиражом в 30 тысяч экземпляров, могло оказать тот эффект, на который так рассчитывали отчаявшиеся горожане. «Боюсь, эта новость разобьет Маргарет сердце!» С печальным вздохом протянул пожилой хозяин мотели. «Даже не представляю, как ей сказать». Джон Мастерс не успел окончить свою фразу. Тьму, разлившуюся за окнами участка шерифа, неожиданно разрезала ослепительное свечение автомобильных фар. Громко зашуршав колесами о шероховатую поверхность парковки, машина резко затихла, а затем Томас Лонг отчетливо услыхал чей-то незнакомый голос. Шагнув к окну, от которого дуло так, что покачивались пыльные пластиковые жалюзи, он выглянул наружу, однако водитель автомобиля уже успел куда-то юркнуть. Тоскливый осенний пейзаж перед зданием участка был совершенно безлюдным. «В последние дни в наш поисковый отряд не вызывался никто из соседнего города». С подозрением поинтересовался Томас Лонг, все еще разглядывавший незнакомое авто, припаркованное на стоянке участка. «Что-то я не припоминаю этой машины». «Нет». Джон Мастерс уверенно качнул седой головой. «Новых добровольцев не было уже несколько недель. Напротив, люди начинают уставать от бесконечных вылазок в лес и просят вычеркнуть свои имена из списка». «Что ж...» — устало пробормотал шериф, отступая от окна. «Их сложно в этом винить. В первую неделю после пропажи Эда и Анны в поисках участвовал едва ли не весь Браун-Брик, а сейчас, когда прошло столько времени, горожане начинают терять надежду». «Ты прав, Томас. Ряды волонтёров с каждым днём становятся всё реже». Я не хотел тебя об этом говорить, но я думаю, что уже к концу ноября у нас просто не останется людей. Я и сам об этом догадывался, Джон. Шериф хмуро уставился в лицо давнего приятеля. Казалось, что атмосфера под крышей старого полицейского участка мгновенно помрачнела. Как назло, в ту же минуту за окнами кабинета Томаса Лонга припустил ливень. Далёкие раскаты грома настойчиво сообщили о том, что на город надвигается очередная гроза. «Господи!» — шериф в отчаянии прикрыл лицо руками. «Неужели ещё и дождь?» «У нас есть водонепроницаемые тенты, Том!» Поспешил успокоить друга Джон Мастерс, уложив свою ладонь на его плечо. «Не думаю, что тех, кто решительно настроен на ночные поиски, всерьёз может смутить какой-то ливень». «Ты лучше меня знаешь о том, что тентов на всех не хватит». В голосе Лонга отчётливо слышалась смертельная усталость. «Сколько их у нас? Три? Четыре?» «Три», — спокойно подтвердил владелец мотели. «Этого вполне достаточно, чтобы организовать ночлег в центральной части леса. На окраинах Чащобы волонтерам все равно делать нечего. Эти места мы прочесывали уже множество раз. Ладно, наверное, ты прав, Джон. Все не так уж плохо. Шериф сделал глубокий вдох, зачем-то потуже затянул истрепанный кожаный ремень, перетягивающий на поясе его холщовые брюки, затем посмотрел в лицо друга и добавил. Три поисковые группы — это лучше, чем ни одной. Пора приниматься за дело. Согласно кивнув и ободряюще улыбнувшись, давнему знакомому пожилой мужчина в коричневом жилете сделал несколько шагов к двери, но внезапно застыл на месте. В дверном проеме маячила незнакомая фигура, облаченная в осеннее пальто и старомодную серую шляпу. «Добрый вечер!» Незнакомец слегка поклонился и вытянул вперед свою ладонь. «Должно быть вы шериф Томас Лонг!» Джон Мастерс несколько растерянно пожал руку странного гостя, после чего отодвинулся в сторону и указал вглубь кабинета. «Нет, сэр, я всего лишь помогаю шерифу в поисках!» «Что ж...» Ничуть не смутившись, незнакомец шагнул вперед и вновь протянул ладонь, на этот раз едва заметно улыбаясь. «Значит, Томас Лонг — это вы!» «Верно!» — шериф не слишком охотно ответил на рукопожатие и нахмурился. «Я могу вам чем-то помочь?» «Вообще-то я сам хотел предложить свою помощь!» Мужчина в серой шляпе ненадолго умолк, после чего принялся копошиться в карманах своего намокшего пальто — Наконец он выудил наружу пухлый бумажник, ловко вытащил из него какую-то карточку и протянул ее лонгу. «Я узнал об исчезновении Эдварда Росса и Анны Хейс из Чикагской газеты. Меня зовут илай Хантер». Мужчина снова вежливо поклонился. «Я частный детектив». «Вы прибыли в Браунбрик, чтобы помочь в поисках пропавших?» Джон Мастерс с интересом уставился в лицо незнакомца. «Честно говоря, это единственная хорошая новость за очень долгое время». В корих глазах хозяином отеля заискрилась неподдельная радость. Он внезапно обхватил обеими ладонями руку гостя и, что есть сил, затряс ее. Не ожидавший такой бурной реакции, Хантер немного смутился и издавленно произнес. На самом деле, я не вполне убежден в том, что мое появление здесь что-либо изменит. Однако мой помощник полагает, что это, возможно, позволит привлечь внимание общественности к тому, что произошло. «Ваш помощник прав», — проговорил шериф, внимательно разглядывая частного детектива. «В любом случае, еще одна пара умелых рук нам точно не помешает». «Рад это слышать». Под потолком кабинета шерифа повисла неловкая пауза. Казалось, никто из присутствующих не имел ни малейшего понятия о том, что следует говорить или делать дальше. Визит чикагского детектива стал полнейшей неожиданностью для города, да и сам илай Хантер, очевидно, ощущал себя здесь несколько скованно. «Вы, должно быть, устали с дороги, мистер Хантер!» нарушил, наконец, тишину Джон Мастерс. Путь от Чикаго до Браунбрик не близкий. Я могу предложить вам и вашему помощнику комфортабельные номера в мотеле «Золотой олень». Разумеется, за счёт заведения. «О, ничуть!» Тут же возразил детектив. Большую часть маршрута мы преодолели на поезде, так что за 16 часов пути успели как следует отдохнуть и выспаться. Честно говоря, я бы сейчас предпочёл размять ноги, а не отправляться в мотель. К тому же я слышал, что этой ночью поисковый отряд, состоящий из волонтеров, собирается выдвигаться в резервацию Пайнс Крик. Могу ли я присоединиться? Это было бы весьма кстати, мистер Хантер. Без колебаний согласился шериф. Однако планируется не совсем обычная поисковая операция. Мы хотим разбить отряд на отдельные группы и рассредоточить их по центральной части леса, организовав своеобразные наблюдательные посты. Он на мгновение умолк, шагнул к своему столу и вытащил из-под него большую металлическую коробку, доверху заполненную чем-то отдаленно напоминающим китайские хлопушки. «Дневные поиски не принесли никаких положительных результатов, о чем вы, вероятно, и сами знаете», — продолжил Лонг. «Возможно, если оставаться в разных точках чаще какое-то время, а не бесцельно ходить по ней туда-сюда, как мы делали прежде, мы добьёмся больших успехов. К тому же кое-кто из местных пожертвовал нам целый набор сигнальных ракет, которые сложно будет не заметить в полнейшей темноте». «Если Анна Хейс и Эдвард Рос ещё живы?» — задумчиво протянул мужчина в серой шляпе. «Это может сработать». «Однако, если они давно мертвы, то единственный шанс отыскать их тела — это прочесывать лес квадрат за квадратом». «Да», — мрачно ответил Томас, снимая с настенного крючка свою куртку. «Но я предпочитаю верить в то, что поиски до сих пор не принесли успеха только потому, что эти двое в панике мечутся почаще, плутая по кругу». «Безусловно», — кивнул детектив. Это единственное разумное объяснение тому, что вы всё ещё не нашли их ни живыми, ни мёртвыми. Я скопировал карту резервации перед тем, как сесть в поезд. За такое продолжительное время Анна и Эдвард уже могли бы несколько раз пересечь лес как вдоль, так и поперёк. Либо они погибли, и их тела находятся в укромном месте, затрудняя поиски. Либо в самом деле просто бесконечно ходят кругами. Второй вариант нравится мне куда больше. Шериф жестом попросил присутствующих выйти в коридор, после чего не без усилий оторвал металлическую коробку от пола, перехватив ее одной рукой. Затем он погасил в кабинете свет, вышел в полутёмный холл и запер дверь на ключ. «Томас может оказаться прав», — подал голос Джон Мастерс. «Не знаю, разыскивали ли вы когда-нибудь заблудившихся в лесу, мистер Хантер». Дело в том, что чаще всего люди движутся в подобной местности по окружности. Когда обзор затруднён, вокруг нет отчётливых ориентиров, всё время идти прямо и держаться ровной линии без специального снаряжения просто невозможно. Да, я слыхала о подобном феномене. Хантер задумчиво поскрёб подбородок. Некоторые умудрились кружить в небольших рощицах сутками, хотя выход был всего в нескольких милях. Томас Лонг быстро пересёк крошечную приёмную, кивнув на прощание сухой женщине в тёмно-красном пиджаке, сидящей за высокой секретарской стойкой. «Перенаправляйте все вызовы на телефонный номер моего заместителя, Люси!» Детектив и хозяин мотеля поспешили следом за удаляющимся Лонгом. Когда все трое вынырнули наружу, тёмные улочки городка уже вовсю колотили крупные капли ледяного ливня. Парковка у полицейского участка утопала в огромных лужах, и в них то и дело проскальзывали мрачные силуэты чёрных туч, бешено несущихся по грозовому небу. Махнув шерифу на прощение, Джон Мастер сорванул к потрёпанному белому пикапу, скрывающемуся под козырьком запасного выхода. «Я буду ждать вас у въезда в резервацию!» прокричал он, на секунду высовывая своё лицо из приоткрытого окна. «Поисковая операция начнётся к 10 как мы и условились!» Шериф молча приподнял ладонь вслед удаляющемуся пикапу, а затем повернулся к детективу. «Я прихватил с собой кое-какие вещи, которые могли бы оказаться здесь полезными!» произнёс Улай Хантер, пытаясь спрятать лицо от пронизывающего ветра под полями своей шляпы. К тому же в багажнике моей машины есть походный фонарь, палатка для ночевки в лесу и парочка полицейских раций. Кроме всего прочего, мой помощник успел изучить карту резервации. Из нас двоих вполне могла бы получиться отдельная поисковая команда. «Я совсем не уверен в том, что вам стоит бродить по здешним лесам без сопровождения», возразил Томас Лонг, отправляя ящик с сигнальными ракетами в багажник своего авто и набрасывая на голову капюшон. «Будет лучше, если вы примкнёте к кому-нибудь, по крайней мере, во время первой вылазки». «Что ж, как скажете?» На лице Хантера на мгновение промелькнуло разочарование, однако он не собирался спорить с местным шерифом. Окинув парковку, задумчивым взглядом он внезапно проговорил. «Вы не возражаете, если я составлю вам компанию? Мой помощник последует за нами». Он кивнул на автомобиль, припаркованный чуть поодаль, который уже едва ли можно было разобрать за сплошной стеной ливня. «Разумеется», — ответил шериф, спешно забираясь на водительское сиденье, чтобы укрыться от непогоды. «Я полагаю, мне стоит о многом вам рассказать, если вы самолично решили взяться за это дело». «Это было бы весьма кстати». Согласился Хантер, усаживаясь в машину шерифа и отряхивая шляпу от ледяных капель. «Прежде всего меня интересует один вопрос. Из-за чего у жителей Браунбрик и индейцев из резервации Пайнскриг возникла такая откровенная вражда?» Машина медленно тронулась с места, осторожно объезжая выбоины, доверху заполненные мутной водой. Пустынная дорога, ведущая к центральной площади Браун-Брик, освещалась уличными фонарями гораздо лучше, чем парковка у здания участка, а потому даже плотная завеса дождя больше не мешала обзору, жадно поглощая сияние передних фар. Зажав педаль газа, Томас Лонг прибавил скорости от колес во все стороны тут же полетели полупрозрачные брызги. «Это очень давняя история, мистер Хантер», — вздохнул шериф. Когда-то этот городок вырос на месте каменоломни. Позже здесь появился ещё и кирпичный завод, один из первых в стране. Почти весь город трудился на шахтах, а некоторые специально приезжали в наши края на заработки. Сейчас сложно в это поверить, но в прошлом это место было едва ли не главным во всех штатах по производству камня и кирпича. Несложно догадаться, почему он в итоге получил именно такое название. Я не знал этого. Детектив обернулся, чтобы убедиться в том, что кваху едет позади и не отстаёт от машины шерифа. Что же случилось потом? В какой-то момент стало понятно, что без железной дороги город больше не сумеет себя кормить. Но индейцы из резервации наотрез отказались давать добро на то, чтобы часть путей проходила через их земли. В конечном итоге железную дорогу всё же проложили в обходах территории. Вот только драгоценное время было уже упущено. В крупных городах возвели новые предприятия, и поставлять материалы оттуда оказалось гораздо выгоднее, чем тащить из этого захолустья. «Браунбрик остался без своей каменоломни и кирпичного завода?» «Да, мистер Хантер. Город в буквальном смысле слова оказался банкротом. Выяснилось, что работать людям больше негде. Семьи, имевшие хоть какие-то накопления, тут же покинули Браунбрик». Остальные же были вынуждены влачить жалкое существование. И по сей день наш город, к огромному сожалению, не производит впечатления благонадёжного места. Многие здесь всё ещё живут за чертой бедности. «Но ведь всё это дело давно забытых лет!» — удивлённо протянул детектив. «Неужели горожане до сих пор точат зуб на индейцев и спаинскриг только потому, что те в своё время помешали им проложить железную дорогу? «Конечно нет, мистер Хантер. Истинная причина этой многовековой вражды кроется в другом». «В чем же?» А в то еще Тима тряхнула на кочке неожиданно выскользнувшие из темноты, и Хантеру пришлось спешно схватить рукой свою шляпу, чтобы она не свалилась с его головы. «Все дело в том, что на территории индийских резерваций действуют иные законы». К примеру, коренное население Америки полностью освобождено от уплаты налогов на товары, производимые или реализуемые ими на своей земле. Благодаря этому стоимость пачки сигарет, сделанные в резервации, будет в несколько раз ниже, чем на аналогичный товар, продающийся на территории Соединенных Штатов. Значит, вина индейцев состоит в том, что они снабжают страну дешевой продукцией? Не совсем так. Видите ли, мистер Хантер, в то время, когда Браунбрик начал загнивать, резервация Пайнс Крик напротив принялась активно обогащаться. Оптовые закупщики хлынули сюда пачками, чтобы забивать грузовики дешевым алкоголем, не облагаемым налогами, а затем перепродавать его втрое дороже. Конечно, для местных это был удар ниже пояса. Мне все же не до конца понятно ненависть жителей Браунбрик. На протяжении многих веков коренной народ Америки притесняли, выселяли с родных земель и перегоняли будто табун скота в самые удаленные и захерелые участки материка. В конечном итоге эти люди имеют полное право пользоваться теми небольшими преимуществами, которые им снисходительно выделило государство, разве нет? «Вы правы, мистер Хантер», — шериф шумно вздохнул. Однако у этой медали существует и оборотная сторона. Многие семьи, жившие здесь в те смутные времена, потеряли буквально все. Современные жители Браунбрик – потомки тех самых рабочих, которые приехали сюда в поисках стабильной жизни и великой американской мечты. За кулисами этой пыльной истории скрывается множество несчастных судеб, растоптанных жизней и разрушенных семей. Хантер окинул Томаса Лонга пронизывающим взглядом, затем стащил со своей головы мокрую шляпу, отряхнул ее и выглянул в окно, делая вид, будто что-то за стеклами машина привлекло его внимание. «Ваших близких это тоже коснулось, верно?» — проговорил он, не поворачивая головы. «Вы не понаслышке знаете об этих событиях?» Это коснулось каждого из жителей города. — уклончиво ответил шериф. — Вот почему горожане издавна не выносят индейцев из резервации Пайнс Крик. Надеюсь, я удовлетворил ваш интерес, мистер Хантер. Следующий за автомобилем шерифа Кваху старался держаться на небольшом расстоянии, как и велел ему детектив. Сегодняшний ливень сыграл им обоим на руку. Будь небо ясным, Томас Лонг сразу же сумел бы разглядеть лицо помощника Хантера в зеркале заднего вида. «Что сказали индейцы из резервации, когда вы их опрашивали? Они не сталкивались с пропавшими?» «Нет». Шериф немного качнул головой. «Они даже не были в курсе того, что произошло. По словам индейцев, ни Эдвард, ни Анна не появлялись в поселении. Это подтверждает отсутствие каких-либо следов, ведущих в деревню». «Значит, не исчезнувший юноши ни его спутницы не выходили из леса?» Это точно совершенно так же, как и то, что сейчас на улице идёт дождь. В голосе шерифа отчётливо прозвучала уверенность. Мы нашли обрывки их следов, ведущих в чащу. Они начинались от брошенного авто и вели прямиком к деревьям. Никаких других зацепок поисковому отряду в лесу обнаружить не удалось? Увы. Лонг вновь тяжело вздохнул. Но это так. Они как будто вошли в заросли, а затем испарились. Обыкновенно заблудившиеся люди оставляют вокруг себя множество улик. Целую вереницу отпечатков на траве, сломанные ветви, неудавшиеся попытки развести костер и даже подобие самодельных шалашей. Но в случае с Анной Хейс и Эдвардом Россом все совершенно не так, мистер Хантер. Эти двое словно провалились сквозь землю. Мужчина в серой шляпе задумчиво кивнул, затем вытащил из кармана пальто портативный диктофон и бросил взгляд в сторону водителя машины. «Мистер Лонг, вы ведь не станете возражать, если я буду время от времени записывать на пленку важную, по моему мнению, информацию?» «Нет, конечно, нет», — тут же отмахнулся шериф. «Я нахожусь в таком отчаянном положении, что не стал бы возражать даже против жертвоприношений духом леса. «Думаю, это пока что лишнее», — хмуро ответил Хантер, нажимая на кнопку диктофона. «Какие отношения были у Анны и Эдварда с жителями Браунбрик? У них могли быть враги, завистники?» Томас Лонг удивленно приподнял бровь и покосился на частного детектива. Казалось, этот вопрос от чего то показался ему очень странным. Заметив замешательство на лице своего спутника, шериф поспешил объяснить. Мы живем в маленьком городке, мистер Хантер. А если сказать точнее, выживаем. 15 лет назад численность населения Браунбрик колебалась на отметке в 36 тысяч человек. В прошлом году насчитали всего 18. Наш город медленно умирает, детектив. И людям здесь совершенно некогда кого-либо ненавидеть, да и завидовать здесь тоже некому. Молодых людей вроде Анны и Эдварда теперь можно пересчитать по пальцам. Поэтому в Браунбрик к ним относятся особенно тепло. Выходит, ни у кого в городе не было причин для того, чтобы мстить исчезнувшим или желать им смерти. Это исключено, мистер Хантер. Я готов даже поклясться в этом. Конечно, у нас, как и везде, случаются междоусобные стычки. Несколько раз в год происходят даже мелкие кражи. А в прошлом году кто-то отравил собаку местного священника но зачастую виной всему выходки спившихся стариков. Хантер с отрешенным видом пожевал нижнюю губу, затем спрятал диктофон обратно в карман и поглядел на шерифа. «А индейцы? Как они относятся к жителям Браунбрик? В последнее время у вас не бывало с ними проблем?» Многие из горожан убеждены в том, что за исчезновение манны и Эдварда стоят именно индейцы. — откровенно ответил Лонг, немного сбавляя скорость. Но никаких доказательств этому нет, да и вряд ли они стали бы наживать себе лишних проблем, нападая на белых. Чтобы не провалиться передними колесами в огромную лужу, перегородившую шоссе, шерифу пришлось притормозить. Затем он, резко вывернув руль, аккуратно съехал на обочину, обогнул выбоину и вновь выбрался на дорогу. «Несмотря на то, что Пайнскрик и Браунбрик имеют общие границы, мы почти никогда не пересекаемся с индейцами», — добавил он. «Люди стараются не соваться на их земли, а они, в свою очередь, не любят покидать территорию резервации». «Тогда как объяснить то, что автомобиль Эдварда Росса оказался именно у леса индейцев?» «Иногда местные срезают путь через окраины Пайнскрик», — шериф пожал плечами. Но в основном это большая редкость. Должно быть, Эдвард куда-то спешил, а потому выбрал кратчайший путь. Машина внезапно сбавила ход, а затем легко соскользнула с широкой полосы шоссе. Хантеру тут же бросилась в глаза целая колонна легковых авто, припаркованных неподалеку. В салоне некоторых горел свет, и были заметны чьи-то головы, Другие чернели темными стеклами, а их владельцы нетерпеливо топтались под ливнем, прячась от непогоды под плотной тканью дождевиков. В самом конце импровизированной стоянки детектив заметил знакомый белый пикап. Шериф заглушил мотор, накинул на голову капюшон и бросил многозначительный взгляд в сторону Илая Хантера. Проследив за зрачками Лонга и вглядевшись в темноту, которую разрезали только янтарные лучи автомобильных фар, детектив едва сдержался от разочарованного выдоха. Прямо у кромки трассы огромным угрожающим пятном светлела самодельная деревянная вывеска. С такого расстояния Хантер не сумел разобрать то, что было на ней написано, однако и без этого было прекрасно понятно, о чем предупреждал корявый знак. Нарисованный индеец с ярко разукрашенным лицом сжимал в своих руках отрубленную голову со светлыми волосами, перечеркнутую несколько раз жирными красными линиями. «Будем надеяться, что сегодня мы не нарвемся на индейцев», — сдвинув брови, пробормотал Томас Лонг. «Местные и без того давно на взводе. В нашей плачевной ситуации будет достаточно даже ничтожной искры для того, чтобы вспыхнул настоящий пожар». «Шериф!» — детектив схватил Лонга за плечо в момент, когда тот уже собирался выбраться из машины наружу. «Боюсь, у нас с вами проблемы!» Но прежде чем он успел ответить на вопросительный взгляд растерянного шерифа, позади раздался приглушенный виск тормозов, а затем чей-то грубый голос громко закричал. «Краснокожий! Здесь чертов краснокожий!»